часть Маяковский назвал себя тринадцатым апостолом, имея в виду, что спустя два тысячелетия он присоединяется к избранной компании спутников Христа. Как и они, он готов принять мученический венец и нести людям слово истины. Многим невдомёк Как было неизвестно то и Маяковскому, что метафору 13-й апостол» изобрел не он. Метафора эта возникла еще в Византии. Анна Камнина в Алексиаде так именовала отца императора Алексея Камнина. С тех пор этот термин сделался одним из титулов «базилевса». Анна Камнина 1083 -й. умерла около 1148 -го. Византийская принцесса, дочь императора Александра I Камнина, автор сочинения Алексиада, которая прославляет отца принцессы и описывает исторические события 1069-1118 годов. Базилевс, по-гречески царь, примечание редактора. Тринадцатыми апостолами именовали себя и Камнины, и пришедшие на смену Камнинам ангелы, В 1185 году в Византии на смену династии Камнинов пришла династия Ангелов. Примечание редактора. Так что в самой метафоре, увы, заключен двойной смысл. Избранный спасителем ученик одновременно и повелитель христиан, демиург, властитель духовный и светский. Так получилось случайно. Маяковский не хотел этой властной ноты в своей метафоре. Но ведь в искусстве ошибок не бывает. Когда Рембрандт делает неуклюжее движение кистью, он полнее всего выражает себя. Крика губы Заратустра и Тринадцатый апостол не столь противоречивые образы, как может показаться. Они легко объединяются в фигуре Базилевса. Авангардно ли провозгласить себя византийским императором? Да, пожалуй, авангардно. Авангардисты вообще охотно обращались к евангельской терминологии, и почти всегда использовали ее не по назначению. Поскольку в коммунистической религии используются те же самые термины, что и в конфессиональном христианстве, апостол, мессия, служение, возникает неразбериха. Впрочем, подобная путаница была не только у Маяковского, но и у всех поэтов, провозгласивших себя в те годы евангелистами. Тема служения Богу, а не мамоне, тема, достаточно распространенная в творчестве писателей, художников, поэтов, во все времена, во всех странах. Собственно говоря, в такой посылке нет ничего оригинального. Художник является представителем истинных ценностей перед лицом мира, возле лежащего. Всякий социальный катаклизм, будь то во времена Великой Французской революции или Русской революции 1905 года или Ноябрьской революции 1918 года в Германской империи, только обостряет общее положение. В XX веке с той же логикой, какая присутствовала ранее художники и поэты, обратились к библейской теме, и это стало массовым явлением. В России в предреволюционное время А равно и в пореволюционное время образы потопа, страшного суда вообще вещь предельно банальная. Апокалиптические образы использовали все, от теологически образованного Мережковского до писателя-террориста Савенкова «Конь бледный». «Конь бледный» – название повести Савенкова, 1909, под псевдонимом Ропшин, взятой из апокалипсиса. И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Откровение Иоанна Богослова Глава 6, стих 8. Примечание редактора. И так было повсеместно. Эти настроения не есть нечто специфически русское. Понятно, что идея русского мессианства добавляла красок в общую картину, но настроение сформировалось вне зависимости от так называемой русской идеи. Мировая война произвела на свет огромное количество творческих личностей и просто пылких натур считающих, что надо начать новое летоисчисление, написать новое Евангелие, коль скоро старая история себя не оправдала. «Неужели история нас обманула?» — спросил солдат Первой мировой у Марка Блока, французского историка. И коль скоро история подвела, требовалось написать нечто с чистого листа, как делали апостолы и евангелисты. Тема обновления мира» Не обязательно ввиду следования марксистским идеалам, но все-таки в связи с социальными проектами, которые с 1848 года трясли Европу. Есть тема самая распространенная. Речь идет о революционном движении, которое в 1848-1849 годах охватило ряд стран Западной и Центральной Европы. Францию, Германию, Австрийскую империю, Итальянские государства. Примечание редактора Образ евангелиста, апостола, свидетеля примеряли на себя практически все художники не потому, что они знали, как изменить мир. Этого и ученые толком не знали. Просто хвастливому сознанию художника свойственно наделять себя героической маской. В XIX веке это была маска бунтаря-разбойника, байроническая маска. В начале XX века появилась маска апостола. Апостолов изображали Эмиль Нольде и Макс Бекман. Евангелистов писала Наталья Гончарова, мучеников и святых рисовал Жорж Ро, Есенин высокопарно именовал себя пророком. Пикассо изображал Торера в терновом венце. Стэнли Спенсер писал картины страшного суда. Спасителем себя воображал известный фантазер Сальвадор Дали, а свою жену изображал в роли Мадонны. Нольде Эмиль 1867-1956 ⁇ немецкий художник, один из лидеров экспрессионизма. Завоевал известность с картинами, сочетающими традиционные религиозные темы с нарочитым варварством грубоватых форм и напряженно контрастного цветового строя. Бекман Макс 1884 1950 немецкий художник экспрессионист гончарова наталья сергеевна 1881 1962 русская художница особое место в творчестве которой занимают религиозные мотивы Четырехчастный цикл евангелисты 1911 русский музей санкт-петербург ро жош 1871 1958 французский художник-постимпрессионист, основным аллегорическим образом живописи которого являются фигуры Христа и Марии Магдалины. Пикассо Пабло, 1881-1973, французский художник. Спенсер Стэнли, 1891-1959, английский художник, представитель магического реализма, часто писавший картины, на христианские сюжеты. Дали, Сальвадор. 1904-1989. Испанский живописец, сюрреалист. Имя «Сальвадор» в переводе с испанского означает «спаситель». Поэтому Дали писал, «Родители дали мне имя «Сальвадор» — спаситель, ибо я самой судьбой был предназначен стать спасителем живописи. От той смертельной опасности — которая грозила ей со стороны абстрактного искусства, академического сюрреализма, дадаизма и всех прочих анархических измов в целом. Примечание редактора. В дальнейшем эта претензия, вообще говоря, дикая, уже не казалась чем-то особенным. Так знаменитый музыкант Джон Леннон, накурившись наркотиков, поверил в то, что он и Христос одно лицо, а эстрадная певица взяла себе псевдоним Мадонна. Маяковский в желании провозгласить себя апостолом не оригинален ничуть. Полагать, что Маяковский додумался до чего-то особенного, не точно. Маяковский в данном пункте творчества скорее повторял общие места. И как было этих общих мест избежать? Программно-атеистический пафос фашизма и коммунизма провоцировал художников на ответную реплику, но, как правило, ответ был смутным. То возникал образ, объединяющий коммуниста с христианским мучеником, то, напротив, антифашист всаживал штык в брюхо папа Разобраться, какого рода апостольство являют художники, какому богу служить сегодня, не всегда удается. В немецком экспрессионизме святы напоминают языческих идолов. В русских пропагандистских лубках рабочие крестьяне часто являются в виде саваофа, отделяющего свет от тьмы. Саваоф от еврейского силы воинства. Одно из библейских именований Бога, указывающее на то, что Он возглавляет все воинство небесное христианстве Сваов отождествляется с первым лицом Троицы, Богом Отцом. Примечание редактора. Так появлялись экстатические холсты Филонова, в чем сознание лубочная народная религия, коммунистическая утопия и воинствующее язычество смешались в кашу. Филонов Павел Николаевич, 1883-1941, русский художник, сотрудничавший с поэтами-футуристами, примечание редактора. Употребляя слово «пророчество» и «апостольство», художники чаще всего называли этими терминами совсем иное свойство, а именно визионерство, даже скорее кликушество. Визионерство – склонность к ведению мистического характера, фантастическим мечтаниям, Примечание редактора. Художник слышит что-то, некий неясный гул. Ему мерещится видение. Эти видения слипаются в грозные знаки и картины то в «Пир королей», то в «Черный квадрат». Речь идет о картинах Павла Филонова «Пир королей» 1913 и Казимира Малевича «Черный квадрат» 1915. Примечание редактора. Артисты высокопарно именуют свое «экстатическое состояние пророческим», но на самом деле это состояние медиума. Художник, объявляя себя пророком и апостолом, почти никогда не знает, что именно сказать миру, кроме этой громокипящей декламации. Он хочет пострадать за правду. Это, конечно, делает ему честь, но вообще говоря, в бурной эпохе страдают все подряд, не только избранные. Художник намерен противопоставить себя толпе. Все прочие люди они не вполне осознанно страдают от неправедного мира, а он один страдает по-особенному. В таком подходе куда больше обычной поэтической гордыни, чем смиренного апостольского служения. Да и как, собственно говоря, может служить художник людям, кроме как своей профессиональной деятельностью, в которой ничего из ряда вон выходящего нет? Художнику свойственно сделать отчаянное заявление – Окружение обстоятельства инициирует его пылкость. Но в чем именно состоит его послание, людям сказать затруднительно. «Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел дождей!» Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Восклицает поэт, но что еще добавить к данной тираде, он толком не знает. Пророк говорит громко. Но что именно он вещает? а ему вовсе нечего сказать. Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром? — вопрошает Брюсов. Слышу ваш топот чугунный по еще неоткрытым помирам. По силе произведенной звуковыми сочетаниями это именно пророчество, только весьма неопределенное и нелепое. Причем здесь помир. Почему надо приветствовать гуннов? Неясно, но громко. Апостолы Нольде, евангелисты Гончаровой, пророки Бекмана, огромный большевик Кустодева, красный конь Петрова-Водкина — явление одной природы. Они возвещают нечто новое, большое, яркое, победительно-наступательное, но крайне невнятное по смыслу. Ну, в общем, говорят нам пророки и апостолы, надо как-то двигаться вперед к яркому и грозному. Вот оно, пророчество, в чем состоит. Именно так, как возвещение роковых перемен и трактуется апостольство. Неловко упоминать об этом, но с этим же пафосом писал свою стихотворную драму о жизни Христа другой, современник Маяковского, Йозеф Геббельс. В общем, они все тогда были апостолами.